Часть третья. Десять. Джайпур, штат Раджастан, Индия, 15 марта 1956 года. К марту дела пошли так худко, что новым клиенткам приходилось ждать, пока до них дойдет очередь. Я, Радха и Малик работали дни напролет. Поутру перед школой Радха готовила пасту для мехенди. Мы с Маликом набивали сутки припасами и колесили по всему Джайпуру. После школы Радха шла к Канте, а, вернувшись к миссис Айенгар, помогала мне готовить угощения госпожам. К вечеру мы уже выбивались из сил и обсуждали только насущное. «Ты купил лаймы для укрепляющего средства?» «Ты сделала домашнее задание по математике?» «Нам вернули деньги за прогорклое масло Бавчи?» Дом в Раджанагаре был почти готов. Деньгами Самира я расплатилась с Нарайей и наняла другого строителя доделывать туалет. Электричество еще не провели, но можно было переезжать пока обойдемся масляными лампами. В одно прекрасное утро, когда прохлада еще не сменилась жарой, я спустилась сутками во двор, чтобы ехать к первой за день клиентки. Радха с Маликом уже были там, и, подойдя к двери, я услышала их разговор. «Нет, это была ты. Я тебя видел так же ясно, как сейчас», втолковывал ей Малик, «как неразумному малышу». «Допустим, это была я. И что с того? Я не обязана перед тобой отчитываться. А я и не просил у тебя отчёта. Просто будь осторожна. Акча!» Последнее время они припирались, как брат с сестрой. Я думала, всему виной недосып и непомерная нагрузка. Я вышла за ворота. «Осторожно? Это ещё почему?» Радха бросила на Малика раздражённый взгляд и ушла в школу. «Сейчас вернусь», — не поднимая на меня глаз, — сказал Малик. «Забыл веер из хусхуса К Махаране-Латике я теперь ездила раз в неделю. Скорее, чтобы ее поддерживать, чем лечить. Молодая королева почти оправилась от горя и с каждым днем все больше интересовалась делами школы. Как-то раз в воротах дворца нам встретился блестящий черный Бентли. За рулём была махарани латика в тёмных очках и белом шифоновом шарфе. Рядом с ней сидела Фрейлина. «Как хорошо, что я тебя встретила!» Махарани расплылась в ослепительной улыбке. «К сожалению, сегодня я не смогу, но казначей тебе заплатит. Я решила научить юных леди танцевать фокстрот. Хочешь, поедем со мной? Посмотришь, как твоя сестра танцует?» Я не знала, как быть. Я бы с радостью полюбовалась Ратхой, но обрадуется ли сама Ратха или решит, что я за ней шпионю? Я вежливо отказалась от предложения Махарани и решила, что вместо этого схожу к Канте. Узнаю, как протекает беременность, а заодно и поговорю о Ратхе. Как бы я ни старалась убедить себя, что со временем сестра перестанет на меня дуться, мне уже самой в это не верилось канта по возрасту ближе к кратхки наверняка она подскажет как задобрить сестру канта слушала радио на диване в гостиной она приветливо встретила меня предложила чаю объяснила что доктор велел ей лежать до самых родов так как у нее начались кровянистые выделения канта скинула сарис с плеча гордо продемонстрировала мне чуть округлившийся живот. «Ты только не смейся, Лакшми, но мы, Саа Суджи, теперь регулярно делаем пуджу». Заметив выражение моего лица, Канта хихикнула. «Я готова на что угодно, лишь бы это пошло на пользу ребенку». Я улыбнулась и подняла руки, мол, сдаюсь. Вошел с подносом Баджу, слуга, шевельнул усами. За ним последовала свекровь Канты, мать Ману. Она ворчала, что баджу сделал ей слишком густой ласси. Слуга подал мне чашку чая, а Канте — стакан розового молока и блюдце вигны. Розовое молоко. Молоко с розовым сиропом и розовой водой. Вигна — вид овощного растения, принадлежащего к семейству бобовых. На счастье, Саас кивнула на блюдце. Баджу пробормотал что-то себе под нос и вышел из гостиной. Свекровь Канты уходить явно не собиралась. Она сообщила мне, что без нее Канты нипочем не разберется, как растить ребенка. Она даже не знала, что детям дают розовое молоко, чтобы щечки были розовые. Канта спрятала улыбку за стаканом. Наконец, САС удалилась. Дескать, иначе Баджу переложит специи в Сабджи. «Если есть слишком много острого, ребёнок родится злым», — пояснила она. Когда свекровь Канты ушла, я поставила чашку на стол. Мне неловко было обсуждать Радху с моей подругой. Я стыдилась, что не понимаю собственную сестру и не в силах справиться с нею. «Канта». Вы с Радхой так сдружились, и я подумала, вы сможете мне объяснить. Не успела я договорить, как в гостиную ворвалась ратха Малик, Саас Канты и за ней Баджу. ратха была в школьной форме, рукой она закрывала глаз. Вид у нее был мрачный. Я вскочила из дивана. Что случилось? Почему ты не в школе? Радха замерла. Не ожидала меня увидеть. Потом опустила руку. Вокруг ее левого глаза расплывался синяк. Я ахнула, бросилась к сестре. «Хайрам!» — воскликнула из дивана Канта. «Руки-ноги целы?» — я схватила ратху за плечи, осмотрела, нет ли повреждений. «Баджу, принеси лед!» «Позвоним в полицию?» — предложила Саас Канты. «Нет!» — крикнула ратха и сжала кулаки. «Радха!» — одернула я. «Нельзя повышать голос на старших!» Баджу принес пузырь со льдом и обрижала его к опухшему глазу Радхи. Чуть погодя, она вырвала у меня пузырь, отошла и плюхнулась в кресло. Шила-шарма, дура! У меня ёкнуло сердце. Что еще стряслось? «Шила-шарма?» — тебя побила. Уточнила Саосуджи и сказала Канти, «Я тебе говорила». Шарма младшая, невоспитанная девчонка, а оказывается она сущая гунда. Канта молча таращилась на нас круглыми от изумления глазами. «Не била она меня», — раздраженно бросила Радха, «ударила локтем, когда мы танцевали фокстрот». трот С тяжелым акцентом выговорила Саасуджи таким тоном, что сразу стало ясно, для нее западные танцы хуже драки. «Нет, ты видишь, чему их там учат в этой школе? Западные обычаи совершенно не годятся для раджастанских девочек!» Она фыркнула. «Ба-пре-баб, Саасуджи!» Канта повернулась кратхе. «Она ударила тебя на уроки?» «Случайно или специально?» «Да». «Нет». Радха потупила взгляд. «Наверняка специально». «Почему?» «Она терпеть меня не может». Сестра замялась. Махарани поставила нас с ней в пару. Шила твердила, что я никогда не выучусь танцевать, потому что у меня ноги слишком большие. А потом заехала локтем в глаз и сказала «Кала-калута, лута «Ты темнее баклажана!» «Надо позвонить, миссис Шарме!» Канта посмотрела на меня. Радха шлепнула по подлокотнику кресла, да так, что мы все подпрыгнули. «Нет! Я не ябеда! Только я им не ровня! Расслани во дворце, неуклюже не так одеваюсь! И туфелек у меня таких нет, я другая, и они это знают!» Она нервно взглянула на меня, заметила мое изумление. Радха никогда не говорила мне, что в школе чувствует себя чужой. А я и не догадывалась, что девочки из богатых семей над ней издеваются. Канта нахмурилась. «То есть Шилла тебя ударила, потому что ты не такая, как они?» Радха покосилась на меня и ответила жалобно. «Может, она помнит, как я кидалась в нее камнями». «Канта посмотрела на меня. Это правда?» Я покачала головой. «Чепуха! Ты же в нее не попала?» «Не хватало еще, чтобы попала!» Воскликнула Канта. «Девушкам не пристала кидаться камнями!» «Голова болит!» Радха схватилась за лоб. Саас Канта стрельнула глазами в баджу, который стоял у дверей. «Что застыл, дурак? Принеси воды и аспирину!» Баджу обиженно пошевелил усами и вышел из гостиной. Что ж, это легко исправить. Канта повернулась к столику, на котором стоял телефон, подняла трубку, и не успела я возразить, как она уже договорилась с портным, что на завтра привезет Радху снимать мерки, чтобы пошить ей английские платья. Потом Канта позвонила своему парикмахеру и попросила сделать ратхе модную стрижку под пожа. Наконец она с улыбкой положила трубку, посмотрела на Радху, потом на меня. Только не ругайся, Лакшми. Современная девушка хочет выглядеть современно. Радха вскочила, обняла Канту за шею и отвернулась. Канта знает, что сказать и чем порадовать мою сестру. Я же понятия не имею.